Лава не выдалась на редкость тяжелым. Долгих девять недель непрерывные штормы, туманы, встречные ветры мешали полярной звезде дойти до берегов Дани. Мы не знаем, о чем думали и говорили пассажиры фрегат. Наверное, в тихую погоду они смотрели на океан, на вольных морских птиц летевших над кораблем, а в непогоду сидели, тесно прижавшись друг к другу, молились по-русски, русскому богу, мечтая только об одном — умереть вместе. Судьба благоволила к ним. 30 августа 1780 года показался берген Здесь детей Анны ждал датский корабль, на борту которого они стали свободными. Но снова их ждали испытания. Их насильно разлучили со слугами, побочными братьями и сестрами, которых, как положено, по жестоким бюрократическим законам оставили на русской территории на палубе полярной звезды. Свобода опоздала к принцам и принцессам на целую жизнь. Вырванные из привычной обстановки, окруженные незнакомыми людьми, говорившими на чужом языке, они были несчастны и жались друг другу. Тетка-королева поселила их в маленьком городке Горзэнсе, современном оденсе в Йотландии, но ни разу не пожелала повидаться с племянниками. Они, как старые птицы, выпущены на свободу, были к ней не приспособлены и стали один с другим умирать. Первой в октябре 1782 года умерла их предводительница, принцесса Елизавета а через пять лет умер принц Алексей, а в 1798 году принц Петр. Дольше всех целых 66 лет прожила старшая Екатерина, та самая, которая родилась на свободе и которую нечаянно уронили в суете ночного переворота 25 ноября 1741 года. В августе 1803 года Молодой русский император Александр I получил письмо, пришедшее как будто из прошлого. Принцесса Брауншвейгская Екатерина Антонна прислала ему письмо, написанное собственноручно на плохом, безграмотном русском языке. Она умоляла забрать ее в Россию, домой. Она жаловалась, что датские слуги, пользуясь ее болезнями и незнанием, грабят ее я плачу каждый день. Заканчивала письмо Екатерина, и не знаю, за что меня послал сюда Бог, и почему я так долго живу на свете. Я каждый день вспоминаю холмогоры, потому что там для меня был рай, а здесь ад. Русский император молчал, и, не дождавшись ответа, последняя дочь несчастной бромшвейской четы умерла 9 апреля 1807 года. Так и закончилась печальная история которая началась почти за 70 лет до этого, в тот самый день, 28 ноября 1742 года, когда генерал-полицмейстер Василий Салтыков рассаживал по закрытым воскам семью бывшей правительницы России и поторапливал ямщиков В кармане у него лежал императорский указ о том, чтобы через два дня бывший император Бывшие правительницы России и бывший генералиссимус были выдворены за пределы империи. Глава четвертая. Идеология царствования, или пусть все будет как при батюшке. Сразу же после переворота 25 ноября 1741 года наступило время, которое в старину называли брожением умов, с характерным для него состоянием нестабильности, ощущением беспокойства, всегда заметного при внезапной смене власти. Нужно отметить, что, идя на штурм Зимнего дворца с кучкой гренадер, Елизавета Петровна понимала, какими трудными будут ее последующие шаги. После взятия Зимнего предстояло подчинить себе столицу, а самое главное — гвардию и стоявшие в городе полевые полки которые проснулись уже при новой власти. И здесь важную услугу новой императрицы оказали два иноземца на русской службе, высшие воинские начальники после ареста генералиссимуса Антона Ульриха фельдмаршал Петр Ласси и командующий гвардейским корпусом подполковник гвардии принц Людвиг Вильгельм Гессен-Гомбургский. Шетерди вскоре после переворота писал, что поскольку фельдмаршал Ласси, уведомленный одним из первых о происшедшем перевороте,